ЭПИЛОГ Взбешенный Акио в своем истинном облике возвышался надо мной, недовольный стуча кончиком черного хвоста по полу. Нак был зол, хотя я бы сказала, что он в ярости. «Я не понимаю!» — шипел Эрхан. «Зачем ты явилась? Ты обманом проникла сюда!» «Ты об этом уже говорил. Я уселась на пол, поджав под себя ноги». и причина моего появления тебе известна. Дерзкая! Акио обхватил меня хвостом за талию и как следует тряхнул, пытаясь нагнать жути. Боялась ли я? Безумно. Наг внушал мне жуткий страх, который я старалась не показывать, понимая, что если дам слабину, Акио не позволит мне увидеть Фирса. Не могу понять, ты бесстрашная или в тебе полностью отсутствует чувство самосохранения. Сначала сбежала, потом вдруг вернулась, И как мне прикажешь относиться к этой выходке? Ты в курсе, что вскоре родится Эрха для Леонта? Зачем явилась?» «Мне нужен Фирс». «Что?» Акио замер едва не уронил меня от изумления. «Повтори». «Я пришла к Фирсу. Неужели вы еще этого не поняли? Я вам об этом сказала уже много раз, но вы будто не слышите». «Но почему?» Наг действительно был удивлен. «Потому что я его люблю, и жить без него не могу. Но поняла это лишь тогда, когда он ушел. Я пришла к нему. И не уйду, даже если будете прогонять». «Это правда?» Голос Фирса эхом разнесся по гроту, в котором Акио допрашивал меня. Я обернулась и, увидев того, ради кого проделала такой трудный путь, невольно улыбнулась. Наши взгляды встретились. А дальше слова уже были не нужны. «Отец, отпусти ее!» Глухо прозвучал голос Фирса, и он сделал шаг нам навстречу. «Сынок, ты понимаешь? Она же Эрхолеонта! Что же вы творите? Фирс! Отпусти!» «Да делайте, что хотите! Сил моих больше нет! Хочу внуков и на покой! Неужели я так много прошу?» С такими воплями агио опустил меня и сам буквально подтолкнул к Фирсу. Я сделала шаг вперед, И вот уже крепкие мужские руки обхватили меня за талию, прижав к напряженному телу. «Любимая?» «Любимый», — прошептала в ответ, чуть приподнимаясь на носочки и касаясь губами его губ. «Знаете, кто-то может сказать, что наша история любви нереальна, очень быстрая, какая-то странная и совсем малоправдоподобная, да и вообще. Но это моя история, и она вот такая. А когда рядом тот, кого любишь...» ты перестаешь видеть в нем человека или нага. Ты просто всей кожей ощущаешь надежный тыл и крепкое плечо поддержки. И еще, я изменила свою жизнь, чтобы быть с тем, кого люблю. И, надеюсь, никогда об этом не пожалею. Двадцать лет спустя. Любимая, обернувшись, улыбнулась своему Эру и сделала шаг навстречу. Фирс, обняв меня, уткнувшись носом в мою макушку, пробормотал. «Нам пора. Скоро прибудет Эрхолеонта, и он сильно волнуется. Они не виделись очень давно, и он переживает, а примет ли его раксана «Конечно, примет», ответила я, крепче прижавшись к мужу, ни капли не сомневаясь в своих словах. «Именно я уговорила Акио не настаивать на своем праве, а позволить новорожденной Эрхе остаться рядом с родителями до своего замужества. Если честно...» Змей плевался ядом, шипел, был крайне возмущен. Но поддался моим уговорам, потому что меня поддержал Фирс, а за ним и Леонт. Просто он, прекрасно видя, как мы с его братом счастливы, понял, насколько важны чувства между супругами. Теперь с кинжалом времени путешествие между мирами перестало быть таким сложным. Леонт стал подниматься на поверхность и общаться с маленькой Роксаной. И знаете, ему удалось влюбить в себя юную красавицу. которая теперь с нетерпением ждала свадьбы. Единственное, прекрасно помня о нашем горьком опыте, Леонт не отдалялся от воды и находился на земле не больше дня. Поэтому встречи будущего правителя Нагов и его эрхи длились не более чем раз в год. Но тем временем и этих встреч, на мой взгляд, было предостаточно, чтобы девушка не страшилась своего будущего. И, если честно, я очень надеялась, что они будут счастливы в браке, как и мы с Фирсом. Лиса, эта девушка, с первого дня удивляла меня своим поведением. Я не понимала ее страха перед Акио, тем более, что она сама была из богатого змеиного семейства. Как оказалось, у нее были планы на Фирса, и Эрхан пообещал ей содействие, если она будет приглядывать за мной и ограждать от ненужной информации. Лиса опасалась, что я ее прогоню, и все пойдет не так, как она задумала. Но какие бы планы на гене не строила, им не суждено было сбыться. Я, подняв взгляд на мужа, хитро улыбнулась и уточнила. А где Акио-младший, под чутким руководством Сабины, доводит до истерики Юстиниана, пытаясь добиться ответа на вопрос, а что будет, если скрестить гены нагов и рыб? Фирс загоготал. Вот уж неугомонный. Весь в тебя. Тыкнула его локтем в бок. Неутомимый ученый. Зато Сабина вся в тебя. Да? Удивленно приподняла брови. Но только если внешне. Судьба нам подарила двоих замечательных детей. Юная Сабина — невероятная красавица и умница. Но вот характером она пошла вся в деда. Такая же упертая, настырная, а еще взрывоопасная. Зато наш сынок, названный в честь Эрхана, получил гены Фирса. и его тягу к науке даже будучи совсем крохой он уже ставил в тупик ученых мужей своими предположениями и теориями ему было всего десять и я боялась даже подумать чего он добьется когда вырастет его тяга к знаниям была слишком велика и поэтому он был как спящий вулкан который в один момент бабахнет но вот во что это выльется, никто не знал но мы с фирсом верили что он совершит очередной прорыв в науке Впрочем, наверное, как и любые другие родители, ведь каждая мама и папа искренне верят, что их ребенок гениален. Любимая, нам пора. Фирс отстранился. Леонт нервничает. А папа... Ну ты же все сама знаешь. Думаю, брат сейчас нуждается в поддержке. Тогда идем. Улыбнулась я, и мы порталом переместились на побережье. Уже много лет я прожила в мире водных нагов, но путешествие под водой... так и продолжали вызывать у меня лёгкий страх. Я прекрасно знала, вода никогда не причинит вреда, да и утонуть мне не грозит. Но каждый раз, опускаясь на морское дно, испытывала лёгкий трепет. Вот и сейчас, преодолевая водную массу, невольно чувствовала себя не в своей тарелке. Внезапно муж крепко обнял меня за талию и прошептал. «Я рядом. Люблю. Знаю», — ответила я, подумав о том, что мне безумно повезло. У меня есть то, о чем мечтают многие земные женщины. Большая дружная семья, любимый муж и замечательные дети. А еще могу дать совет. Если Нак выбрал вас в жены, не спешите отказываться. Возможно, вы обретете свое счастье так же, как и я. Конец книги. Текст читала Алиса Верская.